Глава четвертая Представь себе, не ожидал, невысокий щеплый парнишка прикрыл за собой дверь и тут же под первой спиной, застыв в картинной позе, видимо от всей души наслаждался произведенным эффектом, а я, я молча таращился на тощие руки сложенные на груди, на лицо, которое много месяцев подряд наблюдал чуди не каждый день. Знакомое, но одновременно чужое. Изменился только цвет волос, с белёса светлого на темный, который, похоже, и был настоящим, доставшимся наследнику российского престола от рождения. А чуть крючковатый нос, тонкие губы, невразительные глаза и даже вечная недовольная складка между ними остались прежними. Как и выражение лица, с которым на меня смотрело его императорское высочество великий князь Павел Александрович Романов». «Недавно произведенный в унтер чин господин юнкер Артем Волков. Чингачкук. Признаюсь, не ожидал. Ваше Высочество. Я все-таки заставил себя как-то отлипнуть от кресла, подняться и изобразить положенный по этикету поклон. Настолько неуклюжий и деревянный, что Чингачкук не выдержал и улыбнулся. Вид у меня, похоже, был настолько обалдевший и потерянный, что даже государня не негромко захихикала». Прямо как гимназистка, услышавшая неприличный анекдот. Один багратён сохранил хоть что-то похожее на серьезность, что наверняка ничуть не мешало ему в глубине души искренне забавляться происходящему. Но больше всех потешался, конечно же, Чингач Кук. Он явно рассчитывал вогнать меня в ступор, поэтому даже оделся совершенно неподобающе. Государыня Багратён были в костюмах, я хотя бы в рубашке с брюками, а винценосный индейц напялил самые обычные кеды, джинсы и футболку на пару размеров больше нужного, Будто находился не на встрече чуть ли не государственного значения, а дома. Впрочем, почему будто? чингач и был у себя дома, в императорском зимнем дворце. «Думаю, у вас очень много вопросов, князь, не так ли?» Негромко поинтересовалась государыня. «Да, пожалуй». Я скосился на Багратиона, уже опустившегося обратно в кресло. Еще как много. События, исход которых вы наблюдали полтора месяца назад, начались очень давно». Семена заговора созревают долго, а может, это мы были слишком слепы и неосторожны, чтобы увидеть измену у себя под носом. Ведь это порой непросто. Государь не невесело вздохнула. Особенно, когда ее зараза касается умнейших и достойнейших и прикрывается разговорами о благе империи. Смерть родителей, потом авария, которая едва не стоила жизни мне самому, дуэль, гибли кости. Я тоже говорил мне об этом, чтобы не творилось тогда почти год назад, началось оно гораздо раньше. «Но уже летом стало понятно, что в стране готовится что-то страшное. То, чего не случалось уже очень давно», — продолжила государыня. «Разговоры о том, что я должна отречься в пользу Павла, велись шепотом намного раньше, чем их посмели начать прямо на заседании госсовета. И мой сын слышал их куда чаще, чем мне бы хотелось». Чингачкук едва заметно поморщился. Одному богу известно, что происходило здесь, в личных покоях императорской семьи, год или два назад. Но воспоминания, похоже, были не самыми приятными». Павла сложно назвать легковерным, но я все равно решила уберечь его и от опасности, и от дурного влияния. Государня посмотрела на Чингачкука и мягко улыбнулась. А еще ему не помешало бы своими глазами увидеть то, о чём раньше только восторженно слушал. Не сомневаясь, первый курс пехотного училища стал для моего сына ценным уроком. Скорее уж, наказанием, хоть государня не и не говорила об этом прямо. То ли за проступок, то ли за неосторожно сказанное слово, а может и за что похлеще. Да чего уж там, я и сам загремел во Владимирской вовсе не за хорошее поведение. Или все таки потому, что Багратиону был нужен на первом курсе свой человек, приглядеть за наследником Романовых. Его святость говорила о будущей военной элите, о полезных знакомствах и настоящей дружбе, которые юнкера приобретают в стенах военного училища. Но о подобном я, конечно, даже не догадывался. Вот Багратион с его опытом вполне мог заранее просчитать, что своенравный Павел непременно нарвется на неприятности а я рано или поздно окажусь поблизости. И тогда... Хм, порой проще всего спрятать что-то важное, положив на видное место. Багратин усмехнулся и сложил руки на груди. Я лично маскировал дар наследника, и, похоже, мне удалось сделать это достаточно хорошо, чтобы провести даже умнейших. Не так ли, князь? Прятали не только дары с лицом Ченгачкука, то есть Павла, тоже сделали что-то странное, Я даже представить не мог, что заплетение Багратион использовал для такого эффекта, но дело было точно не в изменившемся цвете волос. Черты остались прежними, теми же самыми, что порой мелькали-то в газетах, то на экране телевизора, но что-то подсказывало. Наверняка до снятия заклятия наследника не узнала бы даже родная мать. «Меня вы уж точно провели», — честно признался я. «А кто-нибудь из командования Ротный?» «Никто». Государь не покачал головой. Даже при дворе знали буквально несколько человек, самых близких. Я не думал оставлять Павла в училище дольше, чем на пару месяцев, но... Но потом даже там стало куда безопаснее, чем в этих стенах. Багатин мрачно усмехнулся. Да и сам наследник не пожелал оставлять товарищей. Я посмотрел на Павла, и тот отвел глаза, и как будто даже чуть покраснел. Не знаю, сколько на самом деле правды было во всей этой истории, но с одним не поспоришь, что и когда бы ни случилось, в училище наследнику уж точно ничего не угрожало. Во всяком случае, пока мы всем личным составом не отправились брать на абордаж бисмарк. «Наверное, я должен принести извинения», — пробормотал я, «за то, что подверг жизнь его высочеству опасности. Вы ведь не знали, князь?» Государь не пожал плечами. «На вас нет никакой ответственности». А вот моему сыну не помешало бы почаще вспоминать, что его жизнь и здоровье куда важнее для страны, чем умение стрелять из винтовки. Я велел ему оставаться на берегу, Ваше Величество. говорит, он смущенно отвел взгляд. Но он не... Можете не рассказывать. Государь не махнул рукой. Я хорошо знаю собственного сына. Впрочем, хватит об этом. Павел желал говорить с князем Александром с глазу на глаз. Вы ведь не возражаете? Нет, нет, конечно же. Я развернулся к столу и поклонился. Ваше величество, ваша светлость. Не то, чтобы удивление уже успело полностью пройти, но когда двери с нами с Павлом закрылись, я почувствовал что-то вроде облегчения. Конечно, тот, кто шагал по коридору со мной рядом, раз и навсегда перестал быть юнкером по прозвищу Чингачкук, но все-таки остался ровесником, однокашником и товарищем. Хотелось бы надеяться, во всяком случае. Выдохни, княже, Павел ткнул меня локтем в бок. «Я даже удивился, что ты раньше меня не раскусил. Ты ж у нас голова». «Голова, да не очень. Я продолжал выуживать из памяти все, что могло выдать скрытого первоклассной магии одаренного. Темные у корней волосы, знания английского, уж точно незаурядные для обычного выпускника гимназии и, конечно же, совершенно невозможное для простоледийного упрямства и гонор, сделавшие Чингачкука единственным на курсе красным юнкером. Да уж, теперь все вставало на свои места». Великому князю-наследнику престола уж точно не к лицу было терпеть лютый цук и жить по традициям славной пехотной школы. Но вспоминал я и другое. В училище дядьки не давали молодых в обеду, да и сами первокурсники держались дружно. Я в первый же день вступился за Павла, а тогда еще вчерашнего гимназии Артёма Волкова. Мы не раз и не два лупили Куракинских, шли бок о бок к Бисмарку и сражались вместе. Князь Горчаков сделал достаточное для империи и для наследника престола лично. Но тот же князь Горчаков никогда не был чужд суровых казарменных шуток. А как-то раз Пятигорский перед отбоем тайком засунул под одеяло наследнику вымоченный в воде кожаный ремень и потянул, когда его высочество задремало. Местные тогда уже чуть не недели пугали нас рассказами о змеях. В общем, наследник верещал на весь лагерь и подпрыгнул вместе с одеялом под самый верх палатки. А сиятельный князь Горчаков ржал, как ненормальный, пока не получил по лбу какой-то книжкой и сейчас бы предпочел, чтобы никто больше не вспомнил об этом досадном событии. «Ваше Высочество!» — я повернулся к шагавшему рядом Павлу. «Вы ведь могли рассказать и раньше, хотя бы мне и господину Юнкеру Бецкому, или позже, когда мы захватили училище?» «Ага, сам-то подумай. Белобрысый первокурсник вдруг заявляет, что он наследник престола великий князь Романов». Павел рассмеялся. «Да, бы решил, что я тронулся умом» и посадил бы меня под замок». «Может быть», — кивнул я. «Но тогда вам не пришлось бы рисковать жизнью и...» «Хватит уже выкать! Я же тебе не мать и не министр какой-нибудь!» Павел махнул рукой. «Только индейцам больше не называй княже, а не то на каторгу отправлю, достали уже». «Ну, простите, ваше краснокожее высочество, я все таки рискнул вернуть шпильку». Кто бы мог подумать, что вас, что тебя засунут во второсортное пехотное училище? Второсортное это еще мягко сказано, усмехнулся Павел. Ладно, пойдем, хоть посмотришь, как я живу. Комната наследника российского престола мало напоминала мою собственную и отличалась не только размерами, раз это в десять. Дед наверняка вполне мог бы позволить окружить каждого из своих наследников не меньшей роскошью. Но, видимо, в роду Горчаковых испокон веков было принято растить юных князей в хоромах поскромнее. Впрочем, после беглого взгляда на обитель Павла я бы даже назвал свою комнату аскетичной. Да чего уж там, монашеской кельей, в которую едва-едва влезла бы огромных размеров кровать у дальней стены. Письменному столу из темного дерева позавидовал бы даже дед. Одних книжных шкафов было штуки четыре, и четверть полок занимали модельки автомобилей, изящными явно ручной работы. Похоже, его высочество был заядлым коллекционером. Игрушек почти совершенно летнему Павлу уже не полагалось по возрасту, но здоровенный рыцарский доспех в углу явно служил не только для украшения. Когда-то. На грудник из толстого металла покрывали вмятины и царапины, а в паре мест зияли сквозные дыры диаметром с палец. Его высочество явно не стеснялся отрабатывать на металлическом гиганте боевые заклятия. А может, и вовсе палил безответного рыцаря из чего-то огнестрельного. Единственное, чем наши с ним комнаты были похожи — постеры на стенах. Какие-то супергерои из американских комиксов, автомобили, голливудские актрисы и актеры со слепительными улыбками, в которых кто-то, не иначе сам хозяин, закрасил чернилами парочку передних зубов. И полуголые красотки. Куда ж без них. «Ну как?» — поинтересовался Павел. «Нравится?» «Ну, точно не наш дартуар», — я еще раз огляделся по сторонам. «Тут можно целую роту поселить». «Ага, давай, устраивайся». «Куда?» «Куда хочешь?» Павел прямо в кедов, плюхнулся на кровать, разом в подушках чуть ли не целиком. «Если хочешь колы, возьми в холодильнике, он за столом внизу». Еще и холодильник, мы с братьями о таком даже не мечтали». «Спасибо, воздержусь», отозвался я. «Хотя, подозреваю, туалет у тебя где-то здесь тоже есть». «Вторая дверь от окна». Из подушек высунулась тощая рука и указала куда-то влево. «Чая нет, бутербродов тоже. Мать запретила звать горничных, пока ты здесь». «Да уж», — я понимаю, еще кивнула. «Ладно, обойдемся. В конце концов, ты же позвал меня поговорить, а не обжираться». «Так и есть, княже. Павел рывком сел в кровати и вдруг посмотрел так серьезно, что на мгновение меня взяла оторопь. «Скажи, что ты думаешь про Багратиона?»